Глава 89, Внезапное появление Редфорда посреди медчасти ордена вызвало легкий переполох среди целителей, но разглядев, что у него на руках находится истекающая кровью Ника, они тут же бросились к раненой девушке. Андрей осторожно подхватил ее из рук мага, подозрительно косясь на него, и отнес девушку на операционный стол, где еще вчера лежал умирающий Дмитрий. Вам помочь, или сами справитесь? С легким пренебрежением в голосе, смахивая воображаемые пылинки с рукава своего плаща, спросил Редфорд целителей. «Она нужна мне живой», — бесцеремонно заявил он и, не дожидаясь ответа, спокойными, уверенными шагами направился в тронный зал. «Я пришел, а вы не ждали», — Лучезарно улыбался Редфорд, подходя к остолбеневшим старейшинам и Марии которые сидели за столом тронного зала, планируя нападение на ворона. «Поздравляю вашем полку пополнение, отметил он, взглянув на архангела. «У тебя что, проснулась совесть, и ты решил вступить в наши ряды?» С иронией поинтересовался архангел. Доминует «Да меня чаша сия», — рассмеялся в ответ Редфорд. Праведную жизнь начинают вести тогда, когда на грешной уже не остается ни сил, ни денег. У меня пока достаточно и того, и другого. «Что тебе здесь нужно?» — спросил Федор Матвеевич. «Для начала немного благодарности», — с ироничным укором ответил Редфорд. Не дожидаясь приглашения, он уселся рядом с Марией и, окинув взглядом старейшин, объяснил. Я рисковал своей жизнью, освобождая вашего Алекса из плена. Именно я переместил его на крышу высотки, чтобы он смог спасти Веронику, зараженную смертельным вирусом. Именно я раздобыл необходимую сыворотку от этого вируса и вручил ее Алексу, чтобы он вколол ее Веронике. И, наконец, именно я сейчас телепортировал умирающую Нику к вашим целителям так как она, падая с высотки, серьезно повредила шею. «А где Алекс?» — спросила Мария. «Он добирается в Орден своим ходом. Скоро будет здесь. Мы благодарны тебе за помощь, хоть и не верим в твой альтруизм». От лица старейшин сказал Федор Матвеевич. «Чего ты хочешь?» «Я ничего не хочу», — с улыбкой покачал головой Редфорд. «Я лишь предлагаю». Я предлагаю вам свою помощь в уничтожении ворона. Это будет взаимовыгодное сотрудничество. И если вы примете мое предложение, ваши шансы на победу станут более реальными», — отметил он. «Почему?» — спросила Мария, пристально вглядываясь в лицо мага, словно пытаясь понять, в чем подвох. «Почему я это делаю, а тебе не все равно?» — усмехнулся он. Чтобы удовлетворить твое женское любопытство, Машенька, я объясню тебе, почему я это делаю. Ворон очень сильно разозлил меня. Его гоблины убили моих людей, мою охрану. Они ворвались в мой дом, наставили на меня оружие и похитили девушку из моей кровати. Такое я прощать не собираюсь. С гневом воскликнул маг. С вами или без вас я отомщу ворону. Но если мы соединим усилия, эта месть будет более эффективной», — объяснил он. «Хорошо», — переглянувшись со старейшинами, ответил Архангел. «Мы принимаем твое предложение. Мы планируем начать операцию завтра на рассвете. Завтра будет уже поздно», — покачал головой Редфорд. «Нужно выступать немедленно. Очень скоро ворон поймет, что его затея с вирусом провалилась» и отдаст приказ атаковать вас. Учитывая, что он собрал настоящую маленькую армию, которая превосходит размерами армию некоторых небольших государств, а ваши силы уже несколько потрепаны, лучшей защитой для вас будет нападение. Он прав, согласился Архангел. Если выступим сейчас, эффект неожиданности сработает в нашу пользу. Алекс, Удивился и обрадовался Дмитрий, увидев Алекса, идущего по коридору в тронный зал. «Как ты? В порядке?» обеспокоенно спросил он, подбегая к нему. «Ты знаешь, где Вероника и что с ней?» Вместо приветствия его друг одним резким коротким ударом врезал ему в глаз. В этот удар Алекс вложил всю свою злость, и он получился настолько сильным, что Дмитрий, отлетев назад, упал на спину. «Теперь в порядке». Ответил на его вопрос Алекс. «Если ты еще раз прикоснешься к моей девушке, я сверну тебе шею», — добавил он. «Прости, брат, был неправ», — признал вину Дмитрий, поднимаясь с пола. «Вероника внизу у целителей, она ранена. Но Ян сказал, что она поправится». «Мир?» — протянул ему руку Алекс. «Мир», — пожимая его ладонь, кивнул Дмитрий. «Что я пропустил?» Наши потери. Семнадцать человек убиты. Гоблины смертельно ранили и меня, но ребята из отдела зачистки нашли меня и доставили в Орден. У целителей уже не осталось энергии, чтобы вылечить меня, но им помогла Вероника. Она вытащила меня с того света. Сегодня утром старейшины обнаружили Марию и мы с Архангелом, который вновь к нам присоединился, и стал нашим четвертым старейшиной, спасли ее». Она сейчас в тронном зале. Коротко изложил последние новости Дмитрий. Пойдем, ⁇ кивнул Алекс.